Иван Новиков. «Пушкин в изгнании». Роман. Собрание сочинений в четырех томах. Том 1 Москва. Издательство «Художественная литература». 1966 год. Иван Алексеевич Новиков. Как волнует нас своим величием смешанный лес среднерусской полосы, воспетый многими художниками. В удивительной гармонии соседствуют здесь могучий дуб и строгая сосна, задумчивая ель и нежная береза. Рядом с трепетным говором осины слышим мягко-неторопливый шелест широколистного клена. Тысячи деревьев разных величин, пород, оттенков до самого горизонта сливаются в единый зеленый поток, которому нет конца и края. Но глядите, сколько в него вкраплено неповторимых красок каждым деревом. Вслушайте звуки леса, какие непохожие друг на друга голоса создают его согласную мудрую песню. Такова и картина богатейшей нашей литературы. Множество писателей, хороших и разных, со своими голосами и своими красками составляют силу и славу ее». Достойное место в советской литературе занял и один из старейших писателей Иван Алексеевич Новиков, творчество которого продолжалось более 60 лет. Широкой популярностью над стране и за рубежом пользуется переиздававшийся много раз роман Новикова «Пушкин в изгнании» – значительное произведение советской исторической билетристики. За долгие годы не потеряли обаяние многие его повести, рассказы, стихи, литературоведческие работы, созданные светлым талантом самобытного художника и оригинального исследователя. Начало его творчества относится к 90-м годам прошлого столетия. Творческая дорога писателя была сложной. Он отдал дань модным в начале 20-го века течением декаданса. Но здоровое начало, заложенное трудом и демократическими взглядами на жизнь, величайшая социальная революция в нашей стране, подсказали ему единственно правильный для честного художника путь к социалистическому реализму вместе с народом, вместе с правдой. Иван Алексеевич Новиков родом из Орловского края, подарившего России целое созвездие замечательных писательских имен, от Тургенева и Лескова до Бунина и Пришвина. Недалеко от Мценска, среди милых русскому сердцу смешанных лесов Черноземья, широких пажитей и кустистых оврагов, затерялась небольшая деревенька Илькова. В ней 1 января старого стиля 1877 года родился будущий писатель. Семья Новиковых жила трудовой крестьянской жизнью, хотя и приписан был отец Ивана Алексеевича в недалеком прошлом вольно отпущенной крепостной к Мещанскому сословию Мценска. Долгими зимними вечерами в доме Новиковых собирались всей семьей у огонька и с упоением слушали, когда кто-нибудь из старших читал любимых писателей Пушкина, Тургенева, Лермонтова, Гоголя. В семье Новиковых счастливо сочетались горячее увлечения поэзией и живой интерес к практическим знаниям, прежде всего к агрономической науке. Дарвин, Тимирязев – эти имена вошли в жизнь будущего писателя вместе с именами Пушкина и Тургенева. Новиков учился в Московской земледельческой школе. Здесь, кроме специальных предметов – химии, биологии, агрономии – большое внимание уделялось истории и русской литературе. Издавались рукописные журналы, не смолкали споры о новых книгах, и юноша сразу вошел в круг литературных увлечений своего времени. После агрономической практики в Вятской губернии Новиков был принят в 1897 году в Московский сельскохозяйственный институт, ныне Тимиряевская академия. В 1898 году в России разразился страшный голод. Лучшая часть русской интеллигенции помогала голодающим крестьянам. Среди энтузиастов, которые добровольно отправились на борьбу с голодом и болезнями, был студент Иван Новиков. Он участвовал в устройстве общественных столовых и лазаретов в Татарии и Бессарабии, где вплотную столкнулся с ужасной нищетой и потрясающим разорением деревни. Первый рассказ Новикова, «Сон Сергея Ивановича», написанный под впечатлением от поездок на голод, был опубликован в журнале «Народное благо» в 1899 году и с интересом принят читающей публикой. В нем молодой писатель поднимает волновавший тогда многих передовых людей вопрос о месте интеллигенции в борьбе за лучшую для народа долю. Эта проблема становится одной из главных в творчестве Новикова. С первым печатным выступлением автора перекликается рассказ к возрождению, 1900 год. Герой его, студент Нестеров, тяготится гнусной российской действительностью. Его сомнение и безысходную тоску разрешает твердое намерение ехать на помощь голодающим. И Сергея Ивановича, и Нестерова, объединяя искреннее стремление помочь людям в беде, приложить теперь, сейчас же, все свои силы которых, может быть, хватит и на многое. Но как сделать, чтобы никогда больше не было ни голода, ни нищеты, ни бесправия? Новиков и его герои отчетливо не представляли себе. Социальные идеалы писателей были в то время весьма туманны и не простирались дальше народнического самопожертвования одиночек. В 1901 году Новиков успешно окончил сельскохозяйственный институт. Энергично работая в области агрономии, Новиков много сил отдает и писательскому делу. Он пишет романы, пьесы, стихи, выпускает книги рассказов. В годы Первой русской революции Новиков сблизился в Киеве с рабочими, преподавал им в воскресной школе литературу, участвовал в народных демонстрациях, выступал в газетах с рассказами и статьями, направленными против самодержавия. Следуя гуманистическим заветам русских классиков, Новиков поднимает свой голос в защиту задавленного эксплуататорским строем человека, негодует против поругания человеческого достоинства, звериной моралью богатых и сытых. И это сближало произведение Новикова с творчеством его современников, демократических писателей Куприна, Вересаева, телешева и других. Крамольный дух литературной деятельности Новикова пришелся не по вкусу царской цензуре. Сборник рассказов «К возрождению» 1907-й был уничтожен по постановлению суда. Цензурному запрету подверглась повесть «Искания», которой намеревался опубликовать журнал «Русская мысль». За статью Новикова о почтовой телеграфной забастовке была закрыта газета «Киевские новости», а самого автора привлекли к суду. Однако приближение революционной бури и сама революция воспринимались Новиковым не как назревающий великий социальный переворот, а лишь как очищение человека от духовной скверны, как явление прежде всего морального, этического порядка. Новиков тогда еще не понимал всей сложности буржуазно-демократической революции, ее задач, характера, движущих сил. Не смог до конца разобраться в причинах ее поражения, в роли и целях рабочего класса и его партии. Поражение Первой русской революции вызвало растерянность, разброд и шатание в среде буржуазной интеллигенции, примкнувшей было к народу в годы революционного подъема. Многие художники отошли от народных реалистических традиций русской литературы и искусства, побратались с недобрым союзом с декадентством. Не избежал пагубного влияния и новиков. Мрачной религиозной мистикой, духом крайнего индивидуализма, фатальной верой в судьбу со страниц его романа «Золотые кресты» 1907-й. К счастью, декадентские увлечения Новикова оказались лишь коротким эпизодом его творчести. Политический подъем в России, последовавший за годами реакции, естественно, научное образование, демократические взгляды и неустанная трудовая жизнь самого писателя помогли ему вернуться к реализму. Этому немало способствовали и личные встречи Новикова с Чеховым, Короленко, Толстым. Между прочим, Лех Николаевич Толстой в своем дневнике в 1909 году отметил, что у него побывал писатель-агроном, совсем сочинитель, умный Новиков. В 1908 году Новиков оставляет агрономическую службу и целиком отдаётся напряжённому писательскому труду. Он переезжает из города в город по югу России, выступая с публичными лекциями о литературе и искусстве. Одновременно писатель работает над большим романом «Между двух зорь», «Дом Орюмбовских», который был закончен в 1914 году. В этом произведении Новиков, предчувствуя неизбежность новой классовой схватки в стране, делает попытку осмыслить судьбу русской интеллигенции в период между двумя революциями. Он верит в грядущую справедливость, но не на небесах, как это грезилось ему в золотых крестах, а на земле, в романе немало ярких страниц, написанных рукой художника-реалиста. Однако либеральные взгляды писателя сказались на искаженном изображении революционеров. Социальные проблемы он по-прежнему ошибочно толковал как морально-этические. Но не только над судьбами интеллигенции, раздумывает Новиков. Сама жизнь в преддверии великих октябрьских событий указала писафелю, где таится настоящая сила, которая ждет своего часа. Эта сила в народе, в простых людях. В произведениях, написанных предоктябрьские годы, он создает самобытные характеры людей из народа. В повести «Калинов-Палисадники» 1913 Новиков поведал о молодых силах, идущих на смену изжившим себя обитателям дворянских гнезд, которым автор, может быть, и с некоторой грустью, но и с уверенностью поет отходную. Сопоставьте безвольную, запутавшуюся в своих увлечениях, неспособную на большие чувства и поступки, хозяйку дворянской усадьбы, с цельной, не лжи и фальши, преданной и верной в любви простой девушкой Настенькой, и вы сразу увидите, кто герой автора, на чьей стороне его симпатии. По силе и верности изображения и характеров, по свежести и образности языка, по лирическому строю своему, по тонкому психологизму в изображении большой человеческой любви, калинов в полисаднике сродни поэтической тургеневской прозе. В этом произведении Новиков выступает уже вполне сложившимся художником, со своей особой акварельной манерой письма, способной передать нежные, едва уловимые полутона в чувствах и переживаниях героев. То, что писатель сам очень удачно называет здесь же в повести вторичными обертонами души. Запоминающийся сильный народный характер создан Новиковым в повести «Душка» 1913-1916. В центре произведения молодая крестьянка Авдотья, Душка. Мягкая и сердечная в обхождении с людьми, Душка, так же как и Настенька из Калидов-Палисадники, в критическую минуту обнаруживает большую нравственную силу. Не стерпев произвола деспота и развратника свекра, она убивает его. Ее поступок выражает протест против морального уродства несправедливого социального строя по влиянием этой замечательной крестьянской девушки обретая потерянное было веру в жизни и стремление бороться за правду юноша из разорившихся дворян. И для крестьян ее подвиг звучит как призыв к борьбе с произволом, к твердости в отстаивании своих справедливых чаяний. Поступ людей на земле должна быть тверда. Такова моральная креда Новикова в душке Люди из народа. Вот где крепкий, неувидаемый корень жизни, вот кому принадлежит будущее, утверждает этой повестью автор. Образы Душки и Насти, так же как и самоотверженные Васюты, Жанна Дарк, 1911, обаятельные Вареньки, Варенька из Прилеп, 1911, продолжают галерею замечательных русских женщин, созданных нашей классической литературой. Известно, что после поражения революции 1905 года многие писатели-декаденты, глумясь над высокими человеческими идеалами, втаптывали в грязь женщину. Алексей Максимович Горько с возмущением писал «Противно знать, что в русской литературе, где женщина по праву занимала столь высокое место, ныне люди больного воображения тащат ее в грязь и всячески плюют на нее». «Противовес людям больного воображения» Иван Алексеевич Новиков вместе с другими передовыми писателями в те годы в своих произведениях прославлял во след Пушкина, Тургеневу, Некрасову, Толстому красоту и благородство русской женщины. Если в самых ранних произведениях Новикова мы встречались лишь с героями-одиночками, а народ был своего рода безликим фоном для их действий и переживаний, то теперь, в более зрелый период творчества писателя, который овеян приближением новых революционных событий, народ в его произведениях уже представлен яркими, социально заостренными характерами. Примечательно в этом отношении повесть «Крест на могиле», написанная в 1912 году. В ней автор вновь возвращается к событиям голода в России – Но в отличие от первых рассказов писателя, герои повести не только студент-энтузиаст, но и народ, крестьяне татарской деревни. Они хорошо различают, кто их друг, а кто враг. Земский начальник, причинивший столько горе людям, чудом спасается от народного гнева. Но умершего от тифа русского студента они оплакивают как родного человека. И в знак преданности ему приступают строгой закон мусульманской веры, ставят крест на могиле своего заступника.